Глава 33 «Шаман». Глаза у Машки огромные, а в них самая настоящая паника. Оглядываясь по сторонам, но нашей рыжей проблемы нигде нет. До поезда достается всего ничего. «Мы же его тут не бросим». Жена забывает про мороженое, и оно оказывается на горячем асфальте, растекаясь по нему молочной лужей. «Скажи, что мы его тут не оставим». Хватает меня за руку. Губы дрожат, взгляд мечется от меня по перрону. «Сейчас я провожу тебя до вагона», ты подождешь меня возле него а я поищу бусю говорю ровно чтобы она не расплакалась давай лучше разделимся нет иначе потом мне придется искать еще и тебя пожалуйста маш просто постой с нашими вещами у вагона чтобы я не нервничал хорошо только ты мне позвони сразу как его найдешь он же маленький ему наверное очень страшно, а если его кто то обидит или заберет слезы все же срываются с ее ресниц маш обнимая, зацеловывая висок и соленую щеку. «Прекращай плакать, иначе я никуда не пойду. Я не могу бросить тебя тут одну в таком состоянии». «Все». Она тут же выпрямляет спину и отстраняется, трогательно шмыгает носом, поднимая выше подбородок. «Я не плачу, иди». Другое дело, улыбаясь ей. Провожаю до поезда и оставляю вместе с вещами недалеко от проводницы, а сам разворачиваясь лицом к зданию вокзала и пытаясь сообразить, Куда бы мог пойти наш неугомонный друг? Что в его маленькой рыжей ушастой голове? Возле урна его нет. а Рядом с бабушкой, продающей пирожки прямиком из большой клетчатой сумки на колесиках, пока ее не поймали и не прогнали местные пепсы тоже. Не голодный, что ли? Даже я чувствую запах масла и дешевого фарша с обилием лука. Торможу пару прохожих. Никто Бусю не видел. — Что ж ты за собака такая, мать твою рыжую ушастую? разворачиваясь и направляясь в другую сторону, встречая патрульных, которые как раз идут к бабушке с пирожками, а она бодренько текает от них к хвосту поезда. «Здорово, коллеги! Капитан Каримов, Московское УВД. Представляя сильно сокращая количество вопросов. Помощь нужна, член семьи потерялся, а у нас женой поезд буквально вот-вот. Помогите найти. Ребенок, что ли?» — хмурится один из парней. «Практически. Показываем фотку Буси». Пепса переглядываются и ржут. «Ты серьезно, капитан?» «Более чем. Жена в слезах. Не найдем, она всех на уши поставит, а потом и я. Оно вам надо? Помогите». «Ладно», — сдаются. «Но вот на поиски Буси уже целый отряд отправляется. Умеет этот пес создавать проблемы на ровном месте. Расходимся, зовем это рыжее чудовище. Я еще замашку переживаю. Правда ведь может дернуть на поиске, и будем мы друг за другом бегать». Дохожу до мусорных баков. Мой взгляд привлекает какое-то движение. Ускоряясь, иду на него и слышу очень жалобный плач и Заворачиваю за баки и застываю. В угол забилась маленькая девочка лет четырёх со стрепавшимися волосиками в лёгком летнем сарафане. У её ног милая соломенная шляпка и буся, облизывающая сбитую коленку малышки. Увидев меня, пес хватая девочку за подол сарафана и тянет на себя. Видимо, делает это уже не в первый раз. В этом месте и рядом ткань мокрая и с дырочками от зубов. Ничего не замечая вокруг, малышка хватает его как плюшевого и крепко обнимает, рыдая еще отчаяния. «Ну, агент Буся», — проговариваю я, — «ну ты даешь». «Крошка, привет», — присаживаясь на корточки перед ребенком. Она вздрагивает, отпускает собаку и смотрит на меня так, как недавно это делала Машка, со страхом и паникой. «Меня зовут Дан, а тебя?» «Люся!» — схлипывает она. — Люся, Буся, — бормоча себе под нос, улыбаясь малышке. Она не понимает, дрожит, как осиновый лист на ветру, и снова ищет маленькой рукой своего спасителя. — Где твои родители? — Не знаю. — Вы потерялись? Она пожимает плечами и снова плачет. — Пойдешь со мной, попробуем их найти, и Буся с нами пойдет, — добавляю сразу. Он не простая собака. — А какая? Люся теперь смотрит с интересом. «Настоящая служебная. Пойдем искать родителей». Малышка часто кивает, поднимая ее на руки. Она крепко обхватывает меня за шею своими маленькими ручками, а Буся семенит за нами, все время принюхиваясь. Встречаемся с местными пепсами, объясняя им ситуацию. Парни быстро реагируют и отправляют информацию в диспетчерскую вокзала. По громкой связи объявляют, что нашлась девочка Люся, и мы ждем ее родных у выхода из здания вокзала на перрон. Не проходит и пяти минут, как к нам, запыхавшись, подбегает грузная пожилая женщина. Оказывается, бабушка. Она везет внучку к родителям, и пока что-то искала в сумке, непоседливая девочка потерялась. На вопрос, почему сразу не обратилась к полицейским или диспетчер вокзала, ответ банальный — испугалась. Вдруг отберут за то, что не уследила. Ей обещают, что не отберут, но для проверки всей информации бабушке с внучкой все же придется пройти с коллегами. «Не зря искал, выходит», — ухмыляется один из парней. «Не зря», — улыбаясь, поднимая агента Бусю на руки. «Спокойно смены, парня, Разворачиваюсь и торопливо иду к нашему вагону». «Ты крут, брат», — хвалю собаку. «Без тебя мы ребёнка бы не нашли. Точно в отдел возьмём». Увидев нас, Маша подпрыгивает на месте и звонко хлопает в ладоши. Забирает у меня Бусю и зацеловывает рыжую макушку. Успеваем запрыгнуть в вагон за минуту до отправления». Устраиваемся в выкупленном купе. За чаем рассказываю жене о наших приключениях, и Бусе снова достается щедрая порция поцелуев. Я скоро ревновать начну. С улыбкой поддеваю ее. «Не надо, я тебя тоже очень люблю. Ты у меня настоящий герой!» Жарко шепчет она мне в ухо. Так и добираемся до столицы под поцелуи, разговоры и стук колес. Пожалуй, это был мой лучший отпуск, если не считать некоторых нюансов. Но такая уж у нас работа, везде находят. А дорога, какой бы хорошей она ни была, все равно выматывает. Еще и столичная жара с вечерними пробками добивает. Ко мне приезжаем вареные и сонные. А жить помогает прохладный душ и урчащий желудок. «Как ты здесь живешь?» — вздыхает Маша, разглядывая пустые полки в навесных кухонных шкафах. «Я здесь чаще просто ночую, обнимая ее, прижимая спиной к себе, трусь носом о волосы, вдыхая запах своего шампуня. Мне так нравится, что ты пахнешь мной. Осторожно прикусываю мочку уха. А ужин предлагаю заказать. Забивать холодильник будем завтра. Тебя когда на работу? В понедельник. Что ты хочешь? Пиццу, роллы или что-то посерьезнее? Паста, стейки? Пасту и салатик можно. Окей, сейчас выберем. Заказываю пасту с креветками и легкий греческий салат на двоих. У меня и вино белое где-то было. Устроим скромный романтик в честь возвращения. Пока ждем доставку, заваливаемся женой на кровать, включаем телевизор и обнимаемся. В дверь звонят. «Ужин!» — потягивается полусонная Маша. «Заберу». Сняв жену с себя, поднимаюсь с кровати и иду в прихожую. Звонок повторяется. Открываю. Брови от удивления взлетают вверх. «Шам, ну что там?» Ко мне выходит Машка. «Папа?»